Потому что для вас, и Веральфи, теперь ваши интересы в их чести. но возможно, моя неверная жена мне тоже может быть кое-чем полезна. Что вы хотите этим сказать? То, что сказал, отрезал Карл Делемарш. Я заявляю: если вы желаете видеть меня на вашем короновании, то я соглашусь присутствовать на церемонии лишь в качестве пера. Перства. Или я уезжаю. В комнату вошел Адам Ирон и кивнул головой, давая знать королю, что его распоряжение выполнены. Филипп поблагодарил его с столь же неприметным движением головы. Ну, что ж. Уезжайте, брат мой, произнес Филипп. Сегодня мне необходим лишь один человек. Архиепископ Реймский. который венчает меня на царство. Вы пока еще не архиепископ, надеюсь. Тогда уезжайте, если вам угодно. Но почему, почему, воскликнул Карл, наш дядя в всегда добивается своего, а я никогда? Через полуоткрытые двери донеслось пение приближавшейся процессии. Подумать только, что после моей смерти этот болван станет регентом, подумал Филипп. Затем положил руку на плечо брата. Если бы вы вредили королевству французскому столь же долго, как наш дядя, но вы могли бы тоже потребовать для себя такой цены, Но, слава богу, вы при вашем скудоумии не столь проворны, как он. Взглядом он указал брату на дверь, и граф де-ля-марш, мертвенно-бледный, сжигаемый бессильной яростью, вышел из комнаты и вынужден был посторониться перед бесконечной процессией духовенства. Филипп поспешно подошел к ложу и улегся в подобающей позе, сложив руки на груди и опустив веки. В дверь постучали. На сей раз стучали епископы своими посохами. За кем вы пришли? спросил Адам Эрон. За королем!» — Торжественно провозгласили за дверью. А кто его хочет видеть? Старые епископы. Дверь распахнулась. Епископ Лангерский, епископ Болезский вошли в королевскую апочевальню в митрах с ковчежцами на шее. они приблизились к ложу, помогли королю встать на ноги, окропили его святой водой, и когда он преклонил колено на шелковый квадратный коврик, прочитали над ним молитву. Затем Адам Ирон возложил на плечи Филиппа плащ из пурпурного бархата такой же, как и его одеяние, и вдруг послышались сердитые восклицания. Это повздорили между собой епископы за право старшинства. Повышение справа от короля должен идти епископ Лаонский. Но как раз в это время в Лаоне не было епископа. Епископ Ландерский Гийом де Дю Дюрфор должен был заменить отсутствующего. Но Филипп велел идти по правую руку епископу Бвескому. Для этого у него имелось Две причины. Первая епископ Лангерский охотно примечал в своей епархии бывших тамплиеров, назначая их на духовные должности. С другой стороны, епископ Блезский был из дома Мариньи, родственник великого Ангерана и его брата архиепископа Санского. Поэтому Филипп считал своим долгом оказать уважение, если не ему лично, то славному его имени. В итоге всех этих пререканий справа у короля оказалось два. при а слева ни одного. Я старейший епископ. Я должен стоять одесную, твердил Гийом Дююрфор. Епархия Бове более древняя, нежели Лангурская, возражал Марини. Их физиономии под митрами уже зловеще побагровели. Ваше святейшество. Слово за королем?» Утихомирил их Филипп. Дюрфон пришлось повиноваться и уступить место. Одним недовольным больше, подумалось Филиппу. Так они спустились среди золотых крестов, горящих свечей и ладана на улицу, где уже ожидала свита во главе с королевой. Процессия двинулась пешком к собору. Приветственные клики несли по пути следования короля. Филипп был бледен и близоруко щурился. Рейнская земля показалась ему вдруг странно твердой.